Глава 33 Уважаемые паны, государственные деятели, напоминаю вам, что заговор с заговором, а работа стоит. Перед тем, как уйти от столика, Даша глянула на лестницу в нижний зал и ужаснулась количеству выглядывающих оттуда бородатых морд. Целый хирт гномов, что ли, пожаловал. «Я все понимаю, но раз уж нанялись, то хоть до конца смены придется потрудиться», — и нахмурилась, — Сообразив, что ей опять искать замену работникам в нижний зал, принц, увлеченно обсуждавший наезд на промышленную революцию в магических мирах, моргнул и поднял на деспотичную жену слегка ошарашенный взгляд, но кивнул и переглянулся со своим телохранителем. Но сначала можно и пообедать, все же заключила Даша, пропустив к столику ешенку с полным подносом горячих блюд. Приятного аппетита! Избежала. тому, как строить пана Кшемонка и ругаться с поставщиками по магическому амулету в разы легче, чем находиться сейчас рядом с принцем-котиком и помнить все время, что, не дай бог, ляпнешь что-то в приказном тоне. И вообще, ну, тяжело. Дурацкая присказка. Хороша Маша, да не наша. Но точная. Зачем душу травить? Когда она через два часа, наспорившись до хрипоты и напугав пару гномов-поставщиков зверскими наездами на качество продукции и угрозами подать на них в межмировой торговый суд, вернулась на первый этаж, то оторопела. Что в первом, что во втором, нижнем, что в самом пафосном и элитном, вечно пустующем третьем зале яблоку негде было упасть. Даже самые дорогие места были заняты. причем народу туда набилось столько, что никакой солидности не осталось. Даша не сразу сообразила, что этот аншлаг — результат рассекречивания принца, а, сообразив, искренне посочувствовала Силю и ресу. Мало того, что на них дружно таращилась добрая сотня нелюдей, так еще и самая густая толпа клубилась именно в их зале, и парни с ног сбивались, подавая офонаревшим от такой чести посетителям еду и напитки. Каждый бородатый гном или меховой сатир, получив место за освободившимся столиком, дождавшись официанта и получив из рук принца свою кружку, радовался как дитя, а вот Силь, в ответ на их искреннее счастье, улыбался слегка вымученным. Правда, внешне это было совсем незаметно, но Даша, сама не понимая как, за последние дни научилась чувствовать настроение котика чуть ли не на уровне чтения мыслей. Когда он дурачится, когда серьезен, когда злится. Так вот сейчас... Принца откровенно задолбали восторженные обожатели. Вообще, всё это было до смешного похоже на один из сетевых флешмобов с приглашенной звездой, еще совсем недавно устраиваемых самой Дашей в целях рекламы. И если бы тогда ей удалось достичь такого результата, она бы прыгала до потолка от радости, а звезде дала бы премию. А теперь... но ну прямо жалко котика, хоть отбивай его у жадных поклонников и прячь. Кстати, насчёт премии — это мысль. Нужна ли она принцу? еще вопрос. А вот уже слегка озверевшему за стойкой дроу точно не помешает. Увидев Дашу на лестнице, принц обрадовался, сунул десяток кружек, что непостижимым образом одновременно нёс в руках в самую гущую гномьих бород задним из столиков. С удовольствием выпрямился, немного потянулся, разминая спину и слегка красуясь, а потом подмигнул девушке. Даша в ответ сделала строгое лицо. «Нечего тут». В смысле, пора заканчивать маскарад. А то девушка вдруг с неудовольствием заметила, что вся любопытная публика с трех этажей начала уделять ей нездоровое внимание, и Шушуканье долетала весьма настораживающее про человечку, жену и будущую императрицу. Мама, дорогая, этого еще не хватало! Подавив трусливое желание развернуться на каблуках и задать стрекача сначала в своей комнаты, а оттуда и в Питер. Даша с достоинством прошла к стойке в Аргуси и посмотрела на последнюю немного укоризненно, поскольку барменша тоже теперь таращилась на свою начальницу большими глазами. «Кофе, Ваше Высочество!» — подорвалась она. «Пани Варгуси, ну хоть вы не начинайте!» Полголоса взмолилась Даша, походя шикнув на восторженно пищащих официанточек, успевших столпиться у нее за спиной. «Брысь работать, а то штрафую!» Девицка как ветром сдула, но хоть бы одна по-настоящему испугалась. Нет, ускакали, как веселые козы, на ходу пересмеиваясь и поминая «Вот такенного дикого кабана ради нее живого! Вот это любовь!» «Каждая желающая может после работы сходить в хлев и лично измерить такенного кабана», — проворчала Даша, беря из рук в Аргусе свой кофе. «Ну что за глупые девчонки?» «Да разве в настоящем размере дело?» — засмеялась Варгуся. «Сам факт. Дикого. Живого. Ради вас. Что девчонкам еще надо, чтобы помечтать о прекрасном орке, который еще и оказался принцем?» «По задницу, чтобы глупостями не занимались», — хмыкнула пани управляющая, старательно игнорируя все пребывавших зрителей. «Это тоже хорошее дело», — согласилась барменша. «Девки народ такой». «Романтика в одном месте играет. Вот вы у нас, пани, женщина серьезная, умная, опять же, хозяйственная. Такой даже нашего принца доверить можно». Даша поперхнулась кофе и закашлялась, возмущенно глядя на довольную варгусию сквозь выступившие слезы. И даже отстраниться не смогла, когда вдруг возникший из толчаи силь нежно приобнял ее за плечи и похлопал по спине. «Ты осторожнее, пожалуйста, а то я к тебе только привыкать начал». Подданные мои, опять же, тебе меня доверяют. Так что береги себя, золотко, — прошептал он ласково, а потом быстро чмокнул в щеку и сбежал обратно в свой зал. А Даша так и осталась сидеть с чашкой в руке и с открытым ртом. Ну и нечего так радоваться, — мрачно сказала она, смеющаяся в аргусе, через пару минут допив свой напиток. — Да как же нечего, — снова хихикнула орка, ловко взбивая коктейль по заказу какого-то рослого оборотня. «Красивая пара, удачная, и нам хорошо. Вас мы знаем уже, пригляделись. Не фифа какая, не стерва. Что ещё хорошему мужику и хорошей империи надо?» «А ничего, что я вообще попала в этот замуж по ошибке и планировалась совсем другая императрица?» — язвительно переспросила Даша. У Варгусина мгновение стало недоуменно задумчивое лицо, словно она только что вспомнила этот странный факт. А потом Орка пожала плечами, словно отмахнувшись от проблемы, и выдала. «Богам виднее. Раз уж вас пани притянула на алтарь, значит, лучшей кандидатки и не было. Что там смертные планируют, это дело десятое. А когда вмешается судьба...» «Да какая еще судьба?» — совсем возмутилась девушка. «Судьба! Ага». Она невольно оглянулась на лестницу в нижний зал, С ее места был виден фрагмент барной стойки, за которой с совершенно каменным лицом орудовал дроу. Судьба нашелся. «Это все заговор и неприятности, а не судьба», — продолжила она про себя несколько более грустно. Закончатся у принца проблемы, только его и видели. Сам прямым текстом сказал тогда, что никаких обязательств у нас друг перед другом нет, каждый будет жить своей жизнью. Встречаться только на каком-то там балу раз в год. Так что лучше сейчас не привыкать. А то, что у них тут любовь и кабан до размеров слона вырос, так это силь развлекается от скуки. «А у нас, пани Дарья, припасов-то хватит на такую прорву гостей?» Вдруг сменила тему барменша. «А отродясь, только народу сюда не набивалось. Гляди, затопчут нашего принца. Может, уже спасать пора?» «Ничего, он справляется». С лёгкой мстительностью заметила Даша, оглянувшись. «Это же его подданные. Пусть учатся общаться. Если уж совсем наседать станут, спасем. «Пань Варгуся, скажите-ка девушкам, пусть двери прикроют пока. Мест нет. А я схожу на конюшню и велю парням ворота тоже закрыть. Таверна не резиновая». Ближе к вечеру эти своевременно принятые меры начали приносить результат. Толпа немного поредела. и гости стали вести себя гораздо более чинно под угрозой быть выведенными из таверны на свежий воздух за ворота, охладиться. Новых посетителей, столпившихся у калитки, дюжины парни из обслуги стали пропускать партиями, только когда кто-то из прежних клиентов уходил и освобождал столик. Особо сообразительные и ушлые граждане не люди, желающие заселиться в гостиницу, перенаправлялись к другим воротам, но очень скоро — И там пришлось повесить замок и объявление, что все номера заняты. Разочарованная публика откатилась обратно ко входу в ресторан. Очень скоро до Даши донеслись новости о том, что гости начали писать номера очереди на руке. Уже была пара драк. Но, к счастью, не на территории таверны, а какой-то особо ушлый кикимор попытался дать охраннику на входе взятку. Ну, прямо как никуда с земли не уходила и взялась заведовать популярным ночным клубом. Слава богу, как раз ночью заведение не работало. Иначе совершенно озверевший дроу, который все это время умудрялся не только разливать пиво, но еще и не спускать глаз со своего подопечного, это в толпе-то, перерезал бы к чертям половину назойливых придурков. Во всяком случае, в его взгляде Даша прочла именно это желание. Паня управляющая с некоторой отторопью наблюдала весь этот дурдом и не понимала, откуда они узнали. Интернета здесь нет». а новость разнеслась по всем 12 мирам со скоростью вирусного файла в соцсетях. Перескакали целых три барда и чуть не устроили на входе побоище гитарами за право выступать перед их высочествами и почтенной публикой в диком количестве. Пришлось развернуть всех троих. Вот только их сейчас для полного счастья не хватало. Пустила в зал Даша только четвертого служителя Муз, того самого, с которым уже была лично знакома по его прежнему выступлению — И то только потому, что парень сообразил не драться инструментами, не ломиться с воплями о своих правах и славе. Он культурно подошел с черного хода, выстроил двоих помощников в дисциплинированной колонной и попросил передать пане управляющей записку с предложением. Короче, к тому времени, когда второй и третий зал обычно закрывались, а в первом начинались вечерние танцы, дурдом более-менее закончился, и в таверне остались только вменяемые и воспитанные посетители. Силь и Рес — Выпроводив последнего пьяного от счастья и пива гнома, усталы поднялись по лестнице и направились к угловому столику, который для них сберегли девочки-официантки. Сельдовир уже радостно улыбнулся сквозь усталость Даши и явно собирался сначала пообщаться с женой, но не успел пройти и половину пути, как входная дверь в очередной раз распахнулась, и на пороге возникло прекрасное видение». Во всяком случае, Даша, устроившаяся у стойки в Аргусе, восприняла высокую стройную брюнетку с пронзительно-зелеными русалочьими глазами, одетую в элегантнейший наряд из бирюзового шелка, именно так. Гостья была на редкость эффектная. Естественная такая, и при этом каждый жест, каждый взгляд и улыбка как с подиума. Хотелось смотреть на нее, не дышать и восхищаться. Даже Дашу проняла, что говорить о мужиках. «Силь!» — пришельца окинула взглядом зал и вдруг засияла. «Милый, я так волновалась за тебя!» И не успел никто даже моргнуть, как прекрасная незнакомка пролетела мимо ошалевших посетителей и повисла на шее принца, запечатлев на его губах страстный поцелуй.